глава с сорок шест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 «Так же мертво, как и в проклятых землях», — сказала Ахмурис Найниф. Эгвейн куталась в плащ дрожала. «По крайней мере, оттуда мы выбрались», — сказал Перин. А Мэтт добавил, «Выбраться-то выбрались, только вот куда?» «Шайнар», — сказал Имлан, — «мы пограничных землях». Суровый голос стража прозвучал так, будто он говорил о доме, почти о доме. Ранд, южась от холода, подтянул плащ.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 Ран покачал головой. Деревья лопаются? И это обычно зимой? На что же должна походить такая зима? Наверняка ему и не вообразить. А кто говорит, что зима прошла, сказал Мэтт, клацая зубами. А вот это прекрасная весна, овечий пастух, сказал Лан. Прекрасная весна, чтобы остаться в живых. Но коли тебе хочется тепла, что ж, в запустении будет жарко. Мэтт тихо пробормотал. «К, -к кровь пепел! К кровь и проклятый пепел!» Рант едва слышал Мэта, но говорил тот искренне. Стали попадаться фермы, но хотя стоял уже полдень, время обеденное, из высоких каменных труб дым не поднимался. Поля и луга пусты, ни людей, ни скотины, хотя иногда путники подмечали оставленные плуг или повозку, словно в любую минуту сюда мог вернуться хозяин. У одной фермы возле дороги во дворе скрепся одинокий цыпленок. Дверь сарая болтала ветром, другая створка со сломанной петлей висела перекосившись. Высокий дом, непривычный для глаз двуречен саранда, крытый крупной дранкой. Со строконьковой крышей, доходящей почти до земли, стоял тих и безмолвен. Полаять на путников не вышло ни одной собаки. Посередь скотного двора валялась коса, рядом с колодцем громоздилась куча корзин.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 — По-моему, этого она не ожидала, — тихо сказал Найниф, обведя рукой все увиденные ими опустевшие фирмы. — А куда они все подевались? — произнесла игвин И почему? Надолго же они не уйдут? — С чего ты взяла? — спросил мэт По виду этой амбарной двери их тут всю зиму и в помине не было. Найниф и Эгвин обозрелись на него, как на непроходимого тупицу.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 «Мне на самом-то деле все равно, куда они все ушли!» пробурчал Мэт. – пробурчал Мэтт. «Мне просто хочется найти местечко с очагом и поскорее!» «Ну, почему они ушли?» – спросил Иран самого себя. «Не так далеко запустение. Запустение, где исчезающие троллоки, те, что не отправились ловить их в Андорр. Запустение, куда направлялся отряд». ран повысил голос, чтобы услышали те, кто скакал рядом с ним. найнниф может быть вам с игвин не нужно идти с нами коку обе женщины посмотрели на него так будто он нес полную чушь но ран должен был попытаться отговорить на и гвин именно теперь когда запустение так близко может вам не стоит оставаться с нами а марин не говорила что вы должны идти и ты лоэл вы могли бы остаться в лддора или отправиться в тарвалон наверняка «Туда будет купеческий караван, или же готов поспорить Маринь по средствам нанять экипаж? Когда все кончится, мы встретимся в Тарвалоне!» «Таверин!» — вздох прогрохотал, словно отдаленный к грому горизонта. «Ты свиваешь жизнь вокруг себя, Рантал алтор ты и твои друзья. Ваша судьба избирает наши судьбы!» Агир пожал плечами, и вдруг широкая ухмылка рассекла его лицо. — Кроме того, это будет нечто особенное — повстречать зеленого человека. Старейшина Хаман вечно толковала свои встречи с зеленым человеком, как и мой отец, как и большинство старейшин. — Столь многие, — сказал Перин, — предания говорят зеленого человека найти непросто, и никому не удавалось встретить его дважды. — Да, дважды нет, — согласился лоэл но я никогда не встречался с ним, да и из вас никто. Судя по всему, Агир, он избегает не в той степени, в какой стороне, а вас, людей. Он так много знает о деревьях, даже песни древ помнит. — Аран сказал, — Вообще-то я стараюсь объяснить, что мудрая оборвала его. — Она говорит, что Эгвень и я тоже часть узора.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 Вновь Нейнифа резко перебила его. «Я знаю, что ты пытался сделать». Она смотрела на него до тех пор, пока он не заерзал смущенно в седле. Потом его лицо смягчилось. «Я знаю, что ты пытался сделать, Рант. Мне мало нравится любая из-за Исидай, а эта – менее всего. У меня мало желания отправляться в запустение, но меньше всего любви я испытываю к отслужи. Если вы, мальчики...» Если вы, мужчины, делаете то, что должно быть сделано, когда вам хочется, это менее всего прочего, то почему вы считаете, что я сама способна на меньшие? Или игвейн ответа она ей не вказалась и не ожидала. Подобрав по воде, она хмуро поглядела на скачущую впереди оседай. Хотела бы я знать, скоро ли она намерена добраться до этого самого Фолдара, или она считает, что мы проведем тут ночь. Когда она рысцой пустила лошадь за Морейн, сказал,